Наутро, когда солнце уже высоко встало на небе, будто вчерашний день вовсе не был дождливым промозглым, я попыталась поднять голову от подушки в решимости встать. Но голова снова падала на прежде место, не желая подниматься. Да ты, дочка, никак простудилась, спросил у меня лесной человек, открыв дверь шалаша и заметив, что я проснулась. Всю ночь бредила. Наверное. Понимая, что он прав, ответила я и повторила свою попытку встать. Но подняться опять не удалось. Голова сильно болела, тело ныло, суставы ломило. — Передвигаться хоть немного можешь? — спросил меня хозяин шалаша. — Тебе в деревню надо. Там женщины помогут, да и фельдшер есть. Сборы, из трав я тебе вот собрал. Быстро на ноги поставят. Он положил рядом со мной мешочек, от которого исходил запах весеннего луга. Я снова попробовал подняться. На сей раз мои усилия увенчались успехом, хотя голова сильно кружилась и во всем теле была слабость, я все же смогла сесть. Обхватив меня за талию, другой рукой опираясь на палку, лесной человек помог мне окончательно встать, а затем повел в сухую рельню. Довел прямо до красного уголка. Как оказалось, ночью, плутая по лесу, я не забрела слишком далеко. Шалаш лесного человека находился на расстоянии всего километра от деревни. Или, может быть, он просто знает более близкую дорогу до села, подумала я, когда мы вышли из леса. Тетка Наталья встретила меня при читании. И где ж ты пропадала? А мы уж тут волноваться начали. Вещи здесь, хотя второй день нет и никто не знает, где ты, боженька, да что же это с тобой?» Лесной человек уложил меня на кровать, пояснил причину моего плачевного состояния тетки Натальи и другим женщинам, которые были здесь, и ушел. Выпив отвары из трав и погружаясь в целебный сон, я успела подумать, что не напрасно провела в страхе и холоде всю ночь в лесу, пусть даже и простудилась. Неожиданно, как всегда в жизни бывает, встретила вот лесного человека. Общение с ним принесло мне уверенность в том, что моя жизнь не настолько уж и плоха, хотя порой на меня нападает хандра и кажется, что все потеряно. Но жить-то все равно надо. «Жить надо. Надо жить», — твердила я, засыпая.